И вот Лили нет больше, и их первенца Филипа тоже нет. Кнэпки был уверен, что это самым прямым образом связано с его деловыми интересами в России. Они с Эдуардом проворачивали такие дела, что и сказать страшно. Основной криминал, конечно, творился на территории России, а там у Эдуарда. В правоохранительной системе всё схвачено и всё куплено, но и опасностью всё время оттуда веет. Есть конкуренты, есть клиенты недовольные слишком высокими ставками оплаты за оказываемые услуги. Эдуард всегда требовал чёткости в работе и жёсткости в обращении с клиентами. Никаких отсрочек платежей, никаких льготных процентов, никаких подчестных слов, и вот результат. Манфред ни минуты не сомневался, что убийство Лили и Филиппа было местью за поистине драконовское поведение в сфере бизнеса. У Эдуардо были твёрдые правила, чем бы они ни занимались, Это не должно быть связано ни с наркотиками, ни с антиквариатом, ни с оружием. На эти три вещи было наложено вето раз и навсегда. В тот день, когда я попаду в картотеку Интерпола, говорил Эдвард, я окончился как бизнесмен. Система отмывания денег, разработанная и созданная Эдвардом... была невероятно эффективной и простой, надёжной и безопасной, быстрой в обороть. Ведь известно, что в отмывании нуждаются не только те деньги, которые заработаны продажей оружия, наркотиков или культурных ценностей, ворованная, добытая мошенническим путём или полученная в виде взятки, тоже нужно очищать. Да и многое другое. Эдуард создал Своего рода монополию к его услугам обращались дельцы во всём мире и процент за услуги он брал огромный при этом позволял себе отбирать клиентов с одними работал другим отказывал и строго наказывал тех своих партнёров которые заключали соглашения с людьми ненадёжными или замаравшими себя причастностью к трём запретным вещам Не так давно к Манфреду обратился один такой нежелательный клиент, и, разумеется, ему было отказано. Клиент, однако, оказался строптивым, с первого раза не понял и попытку повторил, получил второй отказ. И так, понимаю, телеразгневался, что начал угрожать Манфреду всеми карами небесными. Манфред для порядка справился у Эдуарда. Так, на всякий случай. Может, он что-то не так понял и клиенту нельзя было отказывать. Эдуард же заверил его, что всё правильно. Запах наркотиков он не переносил совершенно и назойливого клиента велел гнать в три шеи. Так, Кнепке и сделал. Но настырный клиент не унялся и стал искать подходы к каналу отмывания денег уже не в Австрии, а в Москве. поднажал на московское звенье канала, надеясь, что там дело пойдёт легче, но и там не обломилось. Человек из московского звена связался с Манфредом и испуганно сказал, что ему угрожают похищением ребёнка. Манфред заколебался. Всё-таки ребёнок. Кинулся звонить Эдуарду. Тот своих позиций не сдал, отказал категорически. Если у твоих людей в Москве ненадёжная охрана, так пусть позаботятся именно об этом, а не о том, чтобы уломать нас с тобой и заставить нарушить правила. Манфред так и передал своему представителю в Москве. Звали его Францем Югенау. А через неделю ребёнка Франца похитили. Повинуясь жёсткой позиции Эдуарда, не позволяющего никому диктовать ему свою волю, Манфред, скрепя сердце, заявил Йогенау: "Если ты не смог обеспечить безопасность собственного ребёнка, тебе не место в нашем деле. Уходи из фирмы". А с этими клиентами я работать все равно не буду. Югинау уволился, и ребенка ему тут же вернули. Но Манфред имел все основания подозревать, что тот мог и отомстить, показать ему Манфреду Кнепке, что и тот не смог обеспечить безопасности своих близких.